Глава сорок Домой я ввалилась в состоянии близком к истерике. С Люсей мы расплевались в пух и прах и даже слегка подрались, потому вид у меня сейчас был весьма лихой. Съехавший на бок парик делал меня похожей на часоточного пуделя в период линьки. «Ты чего?» — спросила я, глядя на мопсиху, спрятившуюся от меня в комнату и испуганно подвывавшую. Даже хвост, всегда свернутый тугим бубликом, развернулся. Неужели я такая страшная? Тогда понятно, почему Завьялов лыжи смазал, поматросил и бросил. Илюся эта дурацкая со своими идеями. Ой! От злости я со всей силы пнула стоящую у порога подставку для зонтиков, которая тут же перевернулась, и мне больно прилетела по горбу, торчащей из нее клюшкой. Это слегка отрезвило. Я пошла в ванную, собираясь смыть с себя этот идиотский грим, делающий меня похожий на гормонально нестабильного трансвестита, но не успела. Телефон зазвонил так резко, что я подскочила и наступила на хвост сладко спящему Гиммлеру. Чего котейка не стерпела и вцепился мне в лодыжку когтями. Я издала вой гиппопотама в брачный период и со всей силы обрушилась на пол, растянувшись как сопля. В общем, не успела я трубку снять. Набрала номер, отразившийся на экране уже, наверное, в сотый раз потому что телефон устал считать пропущенные звонки и написал просто «99 Но ответом мне послужили длинные гудки. и пес с ними! Кому надо, перезвонят!» Решив так, я поползла в сторону вожделенной ванной, отчаянно хромая на правую ногу, которую здорово ушибло при падении, но опять не успела до нее дойти. Ты где шляешься? Орал в трубку Липаев. Так вот, кто мне названивал. Нет уж, пусть Люси с ним разбирается, ее затея. В ванную хочу попасть, ответила я. Че хотел? Не знаю, что делать. Марта ваша нажралась до синих соплей. От стресса, видимо, вообще не транспортабельная. И что мне с ней делать? — У подруги своей, платежеспособной, спроси! — хихидно пропела я, и уж было собралась отключиться. Но вдруг до меня дошла одна истина, от которой внутри все кувыркнулось. — То есть как это нажралась? Она же беременная! — Если беременной так пьют, тогда я не знаю, каким следующее поколение вырастет, потому что после такого количества ханки... Родить она сможет только мутанта пятиноговой семи... Ну, ты понимаешь. Заржал Саня, и я услышала несущиеся фоном булькающие звуки. «Твою мать!» Выдохнул он и нажал на сброс. «Значит, Марфа соврала. Просто обманула Завьялова. Потом она бы просто сымитировала «Выкидыш!» И он бы еще жалел коварную обманщицу. Захотелось позвонить Захару. Вот только он вряд ли мне поверит, сочтет за ложь обиженной бабы. Я в третий раз направилась в ванную, на ходу сдирая парик вместе с остатками собственных волосенок. Эдак я скоро совсем облысею. Но снова не успела. На этот раз меня отвлек звонок в дверь. Я вздохнула и пошла открывать, надеясь, что это не Люся, не Катька и не пострадавший за правое дело Лёлик. Хотя кто ко мне еще может явиться? Только эта чокнутая компашка. Только попробуй, не впусти! Проревела маячищая на пороге Люся, держащая за шкирку ошалевшую Катерину. «Эта курица вообще мышей не ловит! Давай, выкладывай, что успела нарыть!» — гаркнула фея на сжавшуюся от страха Катю. «Да ничего особенного. В интернете вообще ничего не было. А потом я вспомнила, как Сева хвастался, что у него дядька в ментуре работает. Ну и позвонила ему. А он родственнику своему, а родственник — следователю, а следователь... «Короче!» — сбеленилась Люсинда, нетерпеливо притопнув ногой, отчего у меня на люстре дзынькнули висюльки. «Краткость, сестра таланта!» «Так я и говорю!» — захныкала Катька. «В общем, Захар — сирота! Его родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было десять!» «Ну, бывает так, ничего особенного!» И его взяла на воспитание тетка. Не оставил мальчишку в дедоме гнить. Разбаловала его да нельзя. Во всем потакала. А потом раз в 18 лет просто взяла и вышибла его из дома. А отправила в столицу. Оплатив какие-то бешеные деньги, чтобы вуз Захарку приняли. Никто даже ничего не понял, потому что в интернете информации нет. А оказалось, что тетушка просто спасала своего дорогого мальчика от забеременевшей захапистой девки, которая ее ребенка охомутать задумала. Девчонка, кстати, была красоткой и любил ее захар по-настоящему. А накануне отъезда его в город. Тетка пошла к ней и сказала, что не нужна она Захару и ее выродок, который, скорее всего, не от него вовсе. Короче, когда Захар приехал объясняться и пообещать вернуться, нашел он кучу народа у подъезда и бездыханное тело своей возлюбленной. Девка-дурочка оказалась из окна сиганула. Родители ее, как узнали о беременности, с ума сошли и собрались ее из дома выгонять. А куда ей идти, если даже любимый предал? Вот! И я сидела, как громом пораженная. Ничего себе, история, бедный Завьялов. Конечно, Марта знала, на чем сыграть. История-то, повторяется, и не бросит ее Захар ни в жизнь. — Сашка звонил, — сказала я, и передала наш с ним разговор, глядя на хмурившуюся Люсю. — Да уж, такой подлости даже я представить не могла, — расстроенно буркнула она. — А где, знаешь? Липаев сказал, что у Марты. Завьялов уехал на три дня закончить дела по нашему издательству. Документы там какие-то. Вздохнула я, наблюдая, как Люся тычет толстыми пальцами в экран телефона. «А у меня другая информация!» Люся повернула мне телефон, и я увидела улыбающегося Захара, покупавшего огромный букет с синим медвежонком в центре, обрамленный цветами. «Раньше он вернулся!» «Хорошо, что Сева предупредил!» «А то бы прощёлкали. Звони ему, придумай что-нибудь. Пусть к тебе едет. Представь, что он испытает, если увидит, как его Марта надула. Бедный мужик!» «Так ты ж этого и хотела, когда охоту на него открывала!» — вякнула Катька. «Цец!» — рявкнула крестная фея. «В любой ситуации надо оставаться человеком. Звони!» — приказала она мне, сунув в руку телефон. И я забыла, как дышать, когда услышала знакомый, чуть с хрипотцой голос. — Я слушаю, Юля, что-то случилось. — Почему ты молчишь? — Да, случилось. — Пока ты не женился, я хочу сказать, что люблю тебя. Никого и никогда так не любила. И я дура, и охота эта дурацкая. Ты прости меня, — выдохнула я и замерла в надежде услышать его ответ.